Поветуха богов, великая мать Нинту в отчаянии ломала руки. Да помех день тот во мрак довернется. Как могла я вместе со всеми богами в совете решиться на гибель мира? Семь дней и ночей бушевал потоп. Когда схлынули волны, лик земли был пуст и мертв. Там, где прошел потоп войною, все уничтожил, превратил в глину. Окончание сказания об Атрахасисе сохранилось лишь фрагментарно, но из отдельных строк можно понять, что Атрахасису семьей удалось спастись, и человечество возродилось вновь. В шумеро-аккадской мифологии, кроме сказания об Атрахасисе, существует еще несколько рассказов о Великом потопе. В одном из вариантов герой носит имя Зисурда, что значит Нашедший жизнь долгих дней, уцелев во время потопа, он получил от богов бессмертие и поселился со своей женой на острове Блаженных Дилмун. Сказания о Берешкигаль и Нергале Вселенная в представлении древних делилась на три части. Верхнюю – небо, где обитали боги и небесные светила среднюю – землю, населенную людьми, и нижнюю – подземное царство, мир смерти и темных сил. В шумеро-аккадской мифологии владыками подземного царства были богиня Эрышкигаль и ее супруг Нергал. Эрышкигаль – дочь верховного бога Ану, ее имя означает «хозяйка большой земли». Большой землей, в данном случае называется царство мертвых. Нергал, хотя и обитал на небе, был олицетворением злых сил, палящего, губительного солнца, чумы и лихорадки. Существует несколько записей мифов о том, как Нергал стал мужем Эрешкигаль. Наиболее ранние датируются 14 веком до нашей эры. Однажды небесные боги устроили пир Эрышкигаль не могла принять в нем участие, поскольку по незыблемому закону Вселенной верхние и нижние миры не должны проникать один в другой. Все же боги хотели, чтобы Эрышкигаль отведала пишественного угощения. Они сказали ей, нам к тебе не опуститься и тебе к нам не подняться. Пришли, пусть возьмут твою долю. Перевод Афанасьевой. В Задоле Эрешкигаль отправился ее верный посланец Намтар, который обычно являлся за душами умирающих, чтобы увести их в страну без возврата. Когда Намтар вошел небесный чертог, где пировали боги, все почтительно встали перед ним, и лишь бог Нергал остался сидеть. Намтар, вернувшись в подземное царство, рассказал о проявленном к нему неуважении, и Эрешкигаль, обидевшись за своего посланца, потребовала, чтобы боги выдали ей Нергала. Бога, что предпаслом моим не поднялся, ко мне пришли те, я придам его смерти. Отец Нергала, бог Эа, горько пенял сыну: "А чего ты пред ним не поднялся? Глаза мои не тебе ли мигали?" а ты отвернулся, как бы не зная, на меня не взглянул, уставился в землю. Нергал стал собираться в страну без возврата, где души умерших света не видят, живут во мраке. Эя, напутствуя сына, сказал ему, чтобы он не ел хлеба и не пил вина в стране мертвых, не обывался тамошней водой и не прельщался мрачной красотой Рышкигаль. Представь перед владычицей подземного царства Нергал, Нергал скрыл свое настоящее имя и назвался Эрой. Это объясняется древним представлением о магической связи человека с его именем. Скрыв свое настоящее имя, Нергал надеялся отвести от себя опасность. Следуя наказу отца, он отказался от еды, питья, воды для омовения. Но когда Эришкигаль предстала пред ним в прозрачных одеждах, как муж жены выжилал ее сердцем. 6 дней ночей провел Нергал с Эрешкигаль, а на седьмое утро, когда богиня еще спала, покинул ее. Намтар попытался задержать его у выхода из царства мертвых, но Нергал сказал, что Эрешкигаль посылает его с поручением к своему отцу Ану и Намтар открыл ворота. В высокой лестнице поднялся Нергал на небо. Эя был счастлив увидеть сына, которого считал погибшим. Опасаясь преследования Эришкигаль, Эя прибегнул к колдовству, окропил Нергала волшебной водой, отчего красавец Нергал неузнаваемо изменился, стал косоглазым, хромым и плешивым. Эришкигаль, проснувшись и не найдя подле себя Нергала, принялась рыдать и рвать на себе волосы. О Эра Сладостный супруг мой, я не насытилась его лаской. Ушел он. Верный Намтар вызвался помочь своей горющей госпоже. Я пойду, и этого бога схвачу я. К тебе довернется, тебя он обнимет. Он поднялся на небо, заглянув в лицо каждому богу, но в хромом и плешивом уроде не узнал нергала. И ни с чем вернулся к Ирышкигаль. Тогда Эрошкигаль обратилась к своему отцу Анну. «Этого бога пошли мне в супруги, со мной допроводит да он ночи. Если же ты, Бог того, мне не вышлешь, я выпущу мертвых, что живых поедают. Мертвецы умножатся над живыми». Страшная угроза нарушить равновесие между миром живых и миром мертвых напугала великого Ану. Он повелел Нергалу вернуться к Эрышкигаль. Отныне нет ему доли в мире верхнем, отныне доли его в мире нижнем. Местом культа Нергала, как бога преисподней, был город Куту, современный Тель-Ибрагим, расположенный между Тигром и Ефратом. Иногда Куту называют саму преисподнюю. Сошествие Иштар в преисподнюю Васира – вавилонская мифология, Иштар – богиня плотской любви и производительных сил всего живого, является родной сестрой повелительницы царства мертвых Эрышкигаль. Имя Иштар восходит к нарицательному обозначению богини вообще. Вероятно, в ее образе соединилось представление о многих богинях. Один из основных мифов об Иштар – история ее сошествия в царство мертвых. Запись мифа сохранилась лишь фрагментарно. Но недостающие части сюжета могут быть восполнены на основе шумерского мифа о богине Инанне, которая отождествляется с Эштар. Для чего ей понадобилось спускаться в преисподнюю, миф не объясняет, но причины, вероятно, были достаточно вескими, поскольку богиня осознает опасность своего путешествия и принимает меры предосторожности, просит богов прийти к ней на помощь, если она не вернется в течение трех дней. Спустившись под землю, и Иштар громко постучала ворота преисподней и стала звать сторожа. «Сторож, сторож, открой ворота, открой ворота, дай мне войти. Если ты не откроешь ворот, не дашь мне войти, разломаю я дверь, замок разобью». Перевод Шелейка. Сторож почтительно попросил штар подождать снаружи и побежал к своей госпоже-владычице преисподние Эрышкигаль доложить, что у ворот стоит ее сестра. Эрышкигаль словно срубленный дуб лицом пожелтела, как побитый тростник почернили ее губы. Ее испуг объясняется тем, что Иштар, богиня жизни, вторгаясь в царство мертвых, могла нарушить всю гармонию вселенной. Тем не менее Эрышкигаль приказала сторожу впустить гостю и поступить с ней согласно древним законам. «Входи, госпожа, ликует куту, дворец преисподней о тебе веселиться. Но чтобы попасть к Эрышкигаль, Иштар пришлось пройти не через одни ворота, а через целых семь. И у каждых ворот привратник просил ее отдать что-нибудь из ее украшений или одежд, потому что в царстве мертвых такие законы. Иштар отдала венец головы, подвески из ушей, ожерелье, запястье с рук и ног, щиты из грудей, пояс, набедренную повязку. Все эти вещи обладали магической силой. Расставшись с ними, Иштар, нога и беззащитная, предстала пред своей грозной сестрой. Эрышкигаль наслала на Иштар 60 болезней, на всю на неё, на всё ее тело и заточила богиню в подземном дворце. Меж тем на земле Безыштар все живое лишило своей производительной силы. Бык на корову больше не скачет, осел ослица больше не кроет, спит супруг в своей спальне, спит жена у себя. Боги решили, что пора вызволять Иштар. Они создали уродливого карлика Осномира и отправили его в царство мертвых. Асномир при помощи заклинаний исцелил Иштар и освободил ее из заточения. Но царство мертвых – это страна без возврата. Попавший туда, будь он человек или бог, может вернуться назад, только оставив кого-нибудь вместо себя. Иштар избрала таким заместителем своего возлюбленного бога Томуза. В мифе об Инане он назван Думузи. Томуз – «Бог весеннего цветения» изображается в виде пастуха со свирелью в руках. В одном из мифов рассказывается о том, что любви Иштар одновременно добивались бог-пастух Томуз и бог земледелия Энкимду, и Иштар предпочла Томуза. В этом мифе, вероятно, отразилось противопоставление земледелия скотоводству, характерное для древних цивилизаций, узнав, что должен Безвременно сойти в царство мертвых, Тамуз пытается избегнуть такой участи. Он бежит в чужие края, превращается то в газель, то в ящерицу, но посланцы Иштар настигают его. Тогда сестра Тамуза, богиня виноградной лозы Гештиманна, вызывается сойти в преисподнюю место брата. Иштар решает – полгода Тамуз, полгода его сестра. Таким образом, Тамуз становится так называемым умирающим и воскрешающим Богом, уход которого в царство мертвых и возвращение на землю знаменует смену времен года. Во время священного праздника, начала Нового года, в Месопотамии вплоть до X века нашей эры разыгрывалась мистерия, изображающая историю Иштар и Томуза. Возможно, сохранившийся текст мифа о сошествии Иштар в преисподнюю является записью такой мистерии. Запись заканчивается радостной песней участников праздника. В дни тому заиграйте на лазоревой флейте, на парфирном тимпане с ним мне играйте. С ним мне играйте, певцы и певицы.